Глобальное оледенение, безусловно, было грандиозной мечтой, но в настоящее время Микава был не лучше нормы, так как он совершал такие мелкие убийства раз в месяц. И вместо того, чтобы убивать людей, которых он хотел убить, он просто поддавал с насильственным импульсом рубинового глаза и приливу опьянения после совершения таких беспредачных убийств. Он был не лучше наркомана. Всего 6 дней назад он заморозил спуск на улице Ваоями, отправив огромный трейлер на перекрёсток Акасака и убив семь человек. У Рубиновый Глаз внутри его тела был доволен на данный момент, но через две недели или около того его охватит жажда, которую можно будет утолить, только убив еще одного человека в конце месяца. Какой у нас выбор в этом вопросе? Если убивать людей, Рубиновый Глаз захватит ваш разум и начнет буйствовать. Когда Микава Россина пробормотал эти слова, как бы защищая свою коллегу, Растворитель слегка улыбнулась. На этот раз с обычной сдержанной иронией ха верно, но убивать беспорядочно как кромсатель тоже не годится. Мы не животные, даже если мы должны убивать, все равно есть вопрос сохранения достоинства, не так ли? Достоинство вы имеете в виду эстетически. Как возжигатель убивал людей, которые производили чрезмерное количество со 2 не совсем, но но достаточно близко. По крайней мере, намерены выбирать людей, которых убивают довольно строго». «Это значит, что я не собираюсь делать что-то с тобой здесь? Или с принцессой за твоей спиной?» На эти слова Микава выдохнул с облегчением, только теперь, когда напряжение покидало его тело, он понял, что его шея и плечи напряглись, не заметив этого. Хотя он сомневался, что растворитель испытывала такое же облегчение, она все же издала довольно милый чих и с запозданием начала тереть руки. «В любом случае, здесь ужасно холодно. Ну да, минус 30 градусов». Даже если рубиновые глаза не простужаются, мы получим обморожение, если будем стоять здесь слишком долго. Хочешь пойти и съесть что-нибудь теплое? Я... Я не особо голоден. Тебе не интересно, почему я здесь? Я пришла поговорить с тобой о чем-то, что нельзя обсудить по телефону. Пойдем, мальчик. С этими словами она повернулась и пошла к выходу. После последнего взгляда на ледяной столб, Микава прошептал. Я вернусь. О-О, спящий внутри, и последовал за своим бывшим учителем. На выходе он пошел впереди неё и держал тяжелые двойные двери открытыми. Как только его бывший учитель прошел, он тоже вышел, быстро заперев дверь за собой. Маленькая комната отдыха была пуста. Конечно, так, как был праздник. Микава поднял сумку через плечо, которое оставил на старом диване. Когда растворитель подошла к выходу на улицу, она остановилась и закрыла глаза, как будто что-то искала. Высококлассный рубиновый глаз, как она, мог обнаружить присутствие врага даже через дверь, но Микава еще не был настолько силён. Очевидно, удовлетворённый растворитель сама открыла дверь. Когда он последовал за своим бывшим учреждением на улицу, прохладный январский воздух казался немного теплым. Оставив такая шесть шом и холодильные склады позади, растворитель отвезла пару на Содзуки Шифт в Адайбу, где они вошли в магазин Акономияки в Аквасити, магазин был выбран растворителем Анимикавой. Микава заказал соленую капусту, урубленные огурцы, устрицы и говядину с зелёным луком, затем слегка стукнул своей кружкой с луном окружку своего бывшего учителя. Она сняла своё длинное пальто, обнажив свитера слоновой кости из мохера. С первым глотком он сразу подумал, что лед был плохого качества, но он не мог выразить это недовольство. Это был его первый раз, когда он обедал с растворителем. Когда Микава впервые стал носителем третьего глаза, он не мог справиться с жизнью хладнокровного убийцы. Его первое убийство произошло 16 сентября прошлого года. Он использовал свою способность на двух подозрительных мужчинах, которые бродили по улицам в дождливый вечер и подошли к нему, требуя денег. В то время у него едва хватало сил, чтобы покрыть лицо кого-то льдом, не говоря уже о том, чтобы заключить все тело в лед. Поэтому в новостях на следующий день сообщили, что мужчины задохнулись. От того что их дыхательные пути заблокировались льдом, а они замерзли до смерти. Свидетелей не было, но так как город был полон камер, Микава был уверен, что полиция придёт арестовать его в любой момент. Однако это был не полицейский, кто позвонил в дверь его квартиры два дня спустя, а женщина, которая теперь сидела напротив него, жуя рубленный огурец. Микава был заражен третьим глазом 7 сентября. 18 сентября растворитель с ним связалась... Очевидно, «Третьи Глаза» не падали на Токио одновременно, а в течение примерно пяти дней максимум. И все же это означало, что организация «Рыбиновый глаз», «Синдикат», существовала всего уже через десять дней. СВД, группа обладателей «Третьего глаза», была, видимо, создана в начале октября. Так что казалось странным, что эта группа была сформирована более чем на полмесяца ранее. И Микава все еще не знал, как растворитель нашла его раньше полиции. Микава, хотя в то время он носил другое имя, жил один из-за семейных обстоятельств с тех пор, как закончил среднюю школу, хотя посещал ее только половину времени. Растворитель была той, кто дал ему информацию о третьих глазах и научил его жить, рассеивая свои убийственные импульсы. По ее рекомендации он переехал из своей квартиры, сменил имя на Рюми и занял комнату, которую синдикат подготовил для него 22 сентября. С этого момента началась его боевая подготовка с использованием его способностей огнестрельного оружия И вечером 5 октября, ночью, которую он никогда не забудет, Микава впервые участвовал в миссии Синдиката. Это также был первый раз, когда он встретил своего заклятого врага в СВД, Дивайдера. «Спасибо за ожидание! Вот ваши устрицы и говядина зеленым луком!» Энергичный голос официантки прервал воспоминания Микавы. Она предложила приготовить для них Акономияки, но растворитель отказалась с блестящей улыбкой, Как только официантка ушла, выглядя немного разочарованной, улыбка исчезла с лица растворителя, когда она прошептала Микаве. «Зачем нам нужно, чтобы кто-то другой готовил для нас, когда на столе есть горячая плита для этой цели?» «Да, думаю, ты права». Микаве кивнул и взял миску с говядиной и зелёным луком, которую он заказал. В этот момент он вдруг задумался, сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз жарил блины, но не мог вспомнить. Он даже не ел с кем-то с начальной школы. «Эм, так это нужно смешать, верно?» Тихим голосом спросил Микава. Глядя на кучу ингредиентов маленькой металлической миски, его бывший учитель серьезно кивнул. «Верно. Но миска такая маленькая. Почему они не используют большую? На это есть очень веская причина, мальчик. Что ты имеешь в виду? Это специально усложняет перемешивание. Если перемешать тесто слишком сильно... Образуется лишний глютен. И тогда как, думаю, что произойдет? Эм, сдерживая желание спросить, и правда ли сейчас нужен был этот урок, Никава вместо этого задумался над ответом. Он изучал науку фазовых переходов воды и молекулярных связей по необходимости, но белковые вещества пшеницы были вне его компетенции. Но если он правильно помнил, замешивание теста для таких вещей, как хлеб и удон, предназначено для выработки глютена, поэтому... «Оно становится липким». Попытка Микавы угадать заставила улыбку растворителя немного расшириться. «Бон bon репонс. И вот твоя награда». Растворитель использовала ложку, чтобы взять одну устрицу из своей миски и принести ее в миску Микавы. «Спасибо. Хотя мне кажется, что это только усложнило перемешивание. Но это сделает его вкуснее, верно? Если в тесте образуется слишком много глютена, оно не будет воздушным при приготовлении». «Этого должно быть достаточно». С этими словами растворитель ловко перемешила своей ложкой, дважды провернув кучу ингредиентов в миске. Микава попытался имитировать ее движение, но тесто немного пролилось через край миски, его инстинкт был затвердить его сконцентрированным дыханием, но он не мог использовать свои силы здесь, поэтому он сдержался. «А знаешь, каждый раз, когда я выхожу на экономияки, я задумываюсь». Растворитель заговорила внезапно, глядя на свою миску. А? О чем? Я не могу не задаться вопросом, какой был бы вкус, если бы я ликвидировала содержимое этой миски в идеально однородную жидкость и приготовила ее. Что? Конечно, ты потеряешь ощущение ингредиентов, но это полностью искоренило бы глютен, который неизбежно образуется, независимо от того, как аккуратно ты перемешиваешь, верно? Если бы ты это приготовил, я могу только представить, что это было бы самое воздушное экономияки. Растворитель пристально посмотрела на миску, когда говорила, так что Микава быстро покачал головой. «Тебе и правда не следует использовать свою способность в таком месте, мастер? А что если рядом будет один из черных? «Я знаю. Это просто мысль». С этим несколько капризным ответом растворитель добавила немного масла на горячую плиту и без усилий вылила содержимое миски на нее. Пар поднялся от плиты со шипящим звуком, После умелого регулирования ее формы и толщины с помощью ложки растворитель больше не трогал готовящиеся канамияки. Попробуем это в безопасном доме когда-нибудь. Микава вылил свое тесто на горячую плиту и сморщил лицо в концентрации, когда говорил и Его бывший учитель посмотрел вверх и усмехнулся. Прекрасная идея! Эй ты что, с ума сошел? Не толкай тесто так сильно. Секрет гриля таких вещей в том, чтобы трогать его как можно меньше во время готовки. С ума сошел? Мой собственный отец никогда не говорил со мной так, подумал Микава, но он сдержался и опустил ложку в пустую миску. После того, как он вздохнул и сделал еще один глоток свежего луна, Микава наконец вспомнил, почему они пришли сюда. «Так, мастер, о чем вам нужно было поговорить, что мы не могли обсудить по телефону?» «Ах, да». Растворитель подняла взгляд от горячей плиты и быстро окинула комнату взглядом. Было еще рано для ужина, но так как был Новый год... Ресторан уже был полон семьям за большинством столов. Пока они говорили тихим голосом, едва слышным для их усиленного слуха рубиновый глаз, было бы невозможно для кого-либо за соседними столами подслушать. Или так думал Микава, но тем не менее растворитель скользнула по удлиненному дивану, на котором сидела, и похлопала по теперь пустому месту. «Иди сюда, мальчик». А, ладно». Попытка спорить с ней по этому поводу была бы пустой тратой времени, поэтому Микава послушно подчинился. Когда он сел рядом с растворителем, его поразил свежий древесный аромат ее духов. Тогда Микава, наконец, задумался, как их с растворителем отношения должны выглядеть для окружающих. Они уж точно не могли быть приняты за пару, учитывая контраст между острым, дорого выглядящим нарядом и аксессуарами растворителя и поношенным спортивным пальто Микавы поверх выцветшей футболки. Возможно, брат и сестра или начальник и временный работник По крайней мере, было сомнительно, что кто-то заподозрит, что они убийцы со сверхъестественными способностями. «Ты знаешь, что укрытие Кейхензимово-Мисока было атаковано, верно?» Микава почувствовал, как его кожное мгновение похолодело от внезапного шёпота. «Да, я слышал, когда меня лечили». Он кивнул, соответствую тихому тону. «Сначала мне сказали только, что это был склад возле Оу и Фута. Я боялся, что что-то случилось с холодильным складом. Прошу прощения». Укрытие которым идет речь использовалось для разведки аэропорта Ханада. Вероятно, поэтому они так агрессивно напали на него. Но по состоянию на сегодня у нас наконец-то есть отчет о повреждениях. Они обстрелили место из пулемета с вертолета, верно? Сколько наших людей погибло? Как учитель Микавы, растворитель неоднократно говорила ему, что один пистолет более мощный, чем почти любая атакующая способность третьего глаза. Так что, если в уравнение вводится крупнокалиберный пулемет то, вероятно, очень немногие рубиновые глаза смогут противостоять ему, если вообще смогут. Микава сомневался, что даже он сам смог бы выжить в такой ситуации, если бы не было сильного дождя, и он не смог бы нанести упреждающий удар. Растворитель, чья сила могла ликвидировать даже пулеметные пули, могла быть единственной, кто имел шанс. Он знал всего несколько лиц других членов синдиката, кроме растворителя, но все же желудок Микавы сжался в ожидании ответа, однако... Ноль. Что? Никто не погиб. Единственные физические потери — это некоторое оборудование, которое мы накапливали для разведки, ноутбук, использовавшийся для связи, несколько кровати и прочего. Возможно, некоторая информация утекла с ПК, хотя... Это все? Судя по твоему лицу, я был уверен, что кто-то умер. Микаво вздохнул с облегчением, затем правая рука растворителя мгновенно двинулась с серебряной лопаткой, каким-то образом уже схваченной рукой, Растворитель Мела перевернула две экономияки, которые начали сдавать вкусный запах. Микава подумал, что ее интенсивный взгляд был просто потому, что она следила за идеальным моментом для переворачивания блинов, но ее выражение не изменилось, когда она опустила лопатку. «Ну да, несколько погибли. Шесть человек, если быть точным. Что? Но это было с экстраны, не с нашей». Микава вскочил в шоке, больше встревоженной-то новости, чем ожидал. «Шесть?» Обладатели третьего глаза? Значит, все они? Его постоянный соперник Дивайдер, девушка с электрошокером, мальчик в защитном силовом поле. Все они мертвы? Микава был потрясён несколько секунд, затем снова задумался.